«И после этого ты ее отпустишь?» Порте покосился на свою напарницу. «Разумеется. Зачем она мне? У нее, знаешь ли, такой тяжелый характер, что я сам жду, не дождусь, когда наши пути разойдутся. И пистолет мне отдашь?» «А вот это, по-моему, уже наглость», — возмутился Маркиз. «Когда ему выдали мыло, он стал добиваться селедки с крупой». «Какое мыло?» «Классику надо знать. Впрочем, неважно». «Ладно, все, переговоры закончены к обоюдному удовлетворению. Можешь возвращаться на рабочее место. Как только придешь, звони». Партье что-то проворчал и исчез. Эльвира, которая все это время молчала, подала голос. «Ну, теперь-то ты можешь отстегнуть меня от батареи?» Рука затекла. «Не могу». Пока твой приятель не выполнил свою часть договора. Безобидно, ты девушка ловкая. Мне как-то спокойнее, когда ты на коротком поводке. Маркиз позвал Лолу. Та вышла из ванной и в это время зазвонил телефон на столе. Лёня снял трубку, но на всякий случай ничего не сказал. Вдруг это звонят законному постояльцу. Это я. Раздался в трубке приглушенный голос Портия. «Я готов зачитать список». Леня положил перед собой открытку и чистый лист бумаги и приготовился слушать. «Обросимов», — проговорил портье, — «один». «Баранов», — «тоже один». «Бершицкий», — «Виноградов», — «без семьи». «Не торопись», — перебил его маркиз, внимательно глядя на открытку. «Виноградов, Виноградов». Вроде нет ничего похожего. Дальше. Гинзбург. Тоже москвич, тоже одинокий. А Нижний Новгород тебя не интересует? Ну, давай уж и Нижний, для полноты картины. Тогда Данилевский. Живет один. Егоров. Москва. Железняков. Тоже Москва. Маркиз внимательно разглядывал открытку, пытаясь найти на ней намек на фамилию очередного клиента. Лола заинтересованно смотрела через его плечом Зеленцов, Иллистратов, Коломенский, Леонидов, Мажухин. Стой! — Вскрикнула Лола. Как он сказал? Мажухин? Это то, что мы ищем. С чего ты взяла? Маркиз недоуменно оглянулся на свою спутницу. «Где ты видишь на открытке намек на эту фамилию?» «Да тут не намек. Тут сама эта фамилия. Где?» Леня уставился на открытку. «Что ты выдумываешь? Я ничего не вижу». «Да вот, смотри же!» Лола показала на тумбу, на которую была наклеена афиша с рекламой фильма, точнее, как тогда говорили, «фильмы». Афиша была наклеена так, что читалась только ее часть. Остальной текст уходил за край тумбы. «Новая фильма. Судьба Янычара». «Потрясающий сюжет. Драма из...» Окончание этой фразы скрывалось за поворотом. Зато ниже большими буквами было напечатано. «В главных ролях Вера Холодная и Иван Мо...» «Ну, и где же здесь Мажухин?» «Да вот же он Лола ткнула пальцем фамилию исполнителя главной роли. «Я вижу только Мо!» — упрямился Леня. «Ленечка, я уже ничему не удивляюсь. Но все же должны быть границы твоему невежеству. Неужели ты не знаешь, кто был самым знаменитым актером российского немого кино и постоянным партнером несравненной Веры Холодной?» «Ты знаешь, Лола? Тогда меня еще не было на свете». «Но если ты меня просветишь, я буду чрезвычайно признателен». «Так вот, да будет тебе известно, это Иван Мажухин. И уж если на афише напечатано его имя и первые буквы фамилии, можешь не сомневаться, это именно он». «Правда?» Лёнина лицо просветлело. «Да уж, можешь мне поверить. Актеров немого кино я знаю всех наперечет». «Ну, тогда мы его нашли». «Надо же, как остроумно! На афише только первые буквы. Ты молодец, лоука Но «Ну, наконец-то, я дождалась признания». «Ну что?» «Читать список дальше», — раздался в трубке нетерпеливый голос партье «Нет, не нужно. Мы уже нашли нужного человека». «Значит, на этом все?» «Да, только скажи, в каком номере остановился господин Мажухин». «В 324 Теперь все?» «Почти. Ну, когда же это закончится? Я сделал то, что ты просил. Совсем скоро. Нам еще нужно, чтобы ты обеспечил нам проход в этот номер. Что там у вас? Мастер-ключ? Универсальная карта? Об этом мы не договаривались. Мало ли, о чем мы договаривались. Дашь мне ключ — и все». Больше меня не увидишь». «Ладно. Возьми ключ у Эльвиры. Он ко всем номерам подходит». «Отлично. И последний вопрос. Ну, что еще?» «Этот Мажухин. Он сейчас в номере?» «Нет. Ключ висит», — ответил портье через секунду. «Но надолго ли он ушел, я не знаю». «Хорошо. Больше мне ничего от тебя не нужно» ну теперь ты меня наконец отпустишь подала голос эльвира непременно только в обмен на универсальный ключ вот еще ну как хочешь тогда мы пошли ладно ладно держи этот ключ и девица протянула маркизу золотистую пластиковую карточку леня открыл замок наручников и эльвиру словно ветром сдуло. маркиз с лолой вышли в коридор Ну что теперь? Идем в 324 номер, осведомилась Лола, задержавшись возле двери. Не сразу. Сначала нам понадобится кое-какой реквизит. И Леня направился к двери, на которой не было номера. За этой дверью оказалась тесная маленькая кладовка, в которой дежурные горничные хранили нехитрый инвентарь для уборки номеров, швабры, щетки, моющие средства, Здесь же стоял столик на колесиках для перевозки этого инвентаря. На вешалке в углу висел коротенький халатик, передник и наколка. «Переодевайся», — скомандовал маркиз, показав Лоле на униформу. «Опять?» — вздохнула Лола. «Сколько можно?» «Не начинай», — оборвала ее Леня. «У нас мало времени. Киллер снова может нас опередить». «Ладно, тогда отвернись». Маркиз фыркнул, но послушно отвернулся. Лола переоделась в униформу горничной, нацепила крахмальную наколку. — Можешь повернуться. — Ну, как тебе? — А что? Очень даже симпатично, — одобрил Леня. — Если у нас совсем плохо пойдут дела, ты не останешься без работы. Ну — Ну-ну, — фыркнула Лола. — Я знаю, что ты неравнодушен к горничным официанткам и продавщицам. Пошляк! Ладно, что делаем дальше? А дальше тебе придется меня покатать. Леня забрался под столик на колесах и свернулся там в позе эмбриона. Много лет назад, по окончании циркового училища, он работал в небольшом передвижном цирке, где ему пришлось совмещать целый ряд цирковых профессий, от джанглера и акробата до фокусника и укротителя. Среди прочего, он работал ассистентом иллюзиониста, и ему приходилось прятаться в чемодане, в ящике для фруктов и в других столь же неудобных местах. С тех пор он не разучился принимать самые неудобные позы, занимая при этом минимум пространства. Лола задернула шторки по бокам столика, так что со стороны заметить Леню было невозможно. А вот теперь едем в 324 номер. Раздался голос маркиза. Лола выкатила столик из кладовки и с независимым видом покатила его по коридору. Однако не успела она дойти до нужного номера, как навстречу ей, насвистывая какую-то мелодию и ковыряя в зубах, вышел молодой мужчина в темном костюме с бейджем охрана на лацкане пиджака. Увидев Лолу, он резко затормозил. — Ты новенькая, что ли? — — проговорил он, окинув Лолу заинтересованным взглядом. — Что-то я тебя до сих пор у нас в отеле ни разу не видел. — Новенькая. Лола сыграла глазами известную композицию «В угол на нос на предмет». — Первый день работаю. — Первый день. Глаза охранника загорелись. — А ты знаешь наши правила? — Какие еще правила? Все новенькие горничные должны близко познакомиться с охраной на предмет безопасности. «Да ты шутишь, наверное?» — Лола хихикнула. «Какие шутки?» — охранник подошел к ней вплотную и прижал к стене. «Для начала я тебя обыщу. Вдруг у тебя под халатиком спрятано оружие?» Он принялся лапать Лолу, а потом запустил руку под юбку. Лола молча отбивалась, пытаясь отделаться от наглого охранника. Маркиз не выдержал и решил мешаться. Высунувшись из-под столика, он, как следует, ударил похотливого охранника в самое чувствительное место тяжелым флаконом с моющим средством. Парень охнул, побледнел и отшатнулся от Лолы. — Ты чего? — простонал он хватая воздух ртом. — Ты чего? Совсем шуток не понимаешь. — У меня плохо с чувством юмора, — прошипела Лола и покатила столик дальше по коридору. Поравнявшись с 324 номером, Лола опасливо огляделась. Камер наблюдения не наблюдалось, Впрочем, если где-то и была установлена скрытая камера, она не зафиксирует ничего противозаконного. Горничная пришла, чтобы убрать номер. Лола постучала в дверь и, не дожидаясь ответа, открыла ее универсальной карточкой. В номере никого не было. Шторы на окнах были задернуты, и поэтому в комнате царил полумрак». Лола поставила столик возле двери ванной, и Маркиз уже хотел выбраться из своего тайника, как вдруг со стороны окна донесся едва слышный скрип. «Лолка, быстро в ванную!» — прошипел Маркиз, плотнее задернув шторку столика. Лола, не теряя ни секунды, юркнула в ванную комнату и спряталась в душевой кабинке, стекла которой, к счастью, были непрозрачными. «Окно!» Еще раз скрипнула. Но из-за задернутых штор маркиз не видел, что происходит. Он мог только догадываться, что кто-то открыл окно и через него проник в номер. Его догадка вполне подтвердилась, когда шторы заколыхались и раздвинулись. В номер вошел высокий человек в черном спортивном костюме и в трикотажной шапочке. Несмотря на такую униформу, Леня узнал в нем того самого человека, который едва не убил в ветеринарной клинике Лениного заказчика. Того самого человека, который едва не застал Лолу в номере гостиницы «Империал». Но ведь Леня своими глазами видел, как этот человек умер. И не только видел, он собственноручно с тем же ветеринаром положил его в морозильную ячейку собачьего морга. Что же он? «Бессмертный? У него, как у кота, девять жизней?» Тем временем киллер внимательно оглядел номер и уже направился в сторону ванной, как вдруг входная дверь негромко скрипнула и начала медленно открываться. Киллер молниеносно метнулся обратно к окну, скользнул за шторы и замер. В номер вошел невысокий, немного полноватый мужчина средних лет, с круглой лысиной и густыми темными бровями. Судя по тому, что он держался совершенно непринужденно, это был законный постоялец 324 -го номера господин Мажухин. Мажухин открыл дверцу стеного шкафа, повесил на плечики пиджак. Тут же возле шкафа переобулся, сменив ботинки на домашние тапочки, затем достал из холодильника коробку апельсинового сока, налил сок в стакан, но прежде чем выпить, направился в ванную комнату. Леня напрягся. Однако из ванной не донеслось никакого шума, никаких криков или звуков борьбы, только характерное журчание и затем звук спускаемой воды. Леня перевел дыхание. Мажухин не нашел его соратницу. «Молодец, Лолка, умеет прятаться». Зато в это самое время шторы на окне снова колыхнулись, из-за них выскользнула темная фигура и стремительно приблизилась к столу. Киллер достал из незаметного кармана тонкую стеклянную трубочку и вытряхнул из нее в стакан соком крошечную белую таблетку. Таблетка с шипением растворилась в соке. В ту же секунду киллер метнулся к окну и снова спрятался за штору. Леня моргнул. Все произошло настолько быстро и бесшумно, что он не верил своим глазам. Действительно ли он только что видел, как киллер бросил таблетку в сок, или ему это только показалось? Нет, конечно, не показалось». Из ванной вышел Мажухин, по-прежнему совершенно спокойный. Подошел к окну, отдернул штору с одной стороны. Леня снова напрягся. Вот сейчас из-за шторы появится темная фигура, нападет на Мажухина. Но ничего не произошло. Только в номере стало намного светлее. Леня пригляделся к другой и заметил за ней едва заметное движение. Все ясно, киллер успел перебраться на другую сторону окна. Мажухин потянулся было ко второй шторе, но передумал. В номере и так стало достаточно светло. Он включил телевизор. На экране шли городские новости. Убавив звук, Мажухин взял стакан. Маркиз не мог спокойно смотреть, как на его глазах человек пьет отравленный сок. Он... Выкатился из своего тайника, подскочил к Мажухину и выбил стакан из его руки. Стакан покатился по ковру, оставляя за собой желтый ручеек. Мажухин отшатнулся от маркиза, уставился на него широко открытыми от ужаса глазами и хотел было закричать, но маркиз поднес палец к губам. — Не нужно поднимать шум! — Мажухин испуганно кивнул, закрыл рот, и едва слышно дрожащим голосом проговорил. — Кто? Кто вы такой? — Долго объяснять, — отмахнулся Маркиз. — Вы пришли, вы пришли, чтобы меня убить? — Да что вы, наоборот. Если бы не я, вы были бы уже мертвы. Впрочем, опасность еще существует. Леня осторожно приблизился к окну и достал из кармана пистолет. — Леня Марков, по прозвищу Маркиз, всячески избегал насилия и практически никогда не использовал оружие. Но сейчас он имел дело с чересчур опасным человеком, с профессиональным убийцей, который, ко всему прочему, умудрился в буквальном смысле восстать из мертвых, поэтому обойтись без оружия было нереально. Направив пистолет на штору, Леня отдернул ее в сторону и разочарованно вздохнул. За шторой никого не оказалось. Окно было приоткрыто, и Леня понял, каким образом киллер ускользнул. Маркиз распахнул окно шире и выглянул в него. Окно 324 номера выходило в тихий переулок позади отеля. Рядом сверху вниз была натянута тонкая, но прочная веревка. Посмотрев вниз, Леня увидел спускающегося по ней человека. Как раз в этот момент киллер оказался примерно в двух метрах от крыши, припаркованного возле стены автомобиля. Отпустив веревку и сгруппировавшись, он спрыгнул на крышу машины, скатился на землю и через считанные секунды исчез за углом гостиницы. «Опять!» — ускользнул Разочарованно протянул маркиз и повернулся к Мажухину, который сидел на диване. «Расскажите мне, почему этот человек хотел вас убить?» Однако с господином Мажухиным что-то было не так. Он тяжело, с присвистом дышал, держась за воротник рубашки. Лицо его было бледным, как полотно, на лбу выступили капли пота. По... Помогите мне, проговорил Мажухин, заплетающимся языком. Черт, я все же подействовал. Хорошо, что вы выпили совсем немного. Лёня подскочил к Мажухину, уложил его на диван, расстегнул воротник рубашки. Затем бросился к телефону, набрал номер ресепшн. Услышав трубки голос знакомого парте, проговорил нетерпящим возражений голосом. «Быстро вызови скорую в 324-й». Что?» — в панике переспросил партия. «Не задавай вопросов, кретин!» — оборвал его маркиз. «Если не хочешь загреметь на нары, немедленно вызывай скорую». Не дождавшись ответа, он позвал Лолу, и они выбежали из номера. «Жить будет», — ответил Леня на Лолин безмолвный вопрос, хотя уверенности в его голосе не было. Понедельник утром Лола встала пораньше, причем без будильника. Из кухни доносился запах свежезаваренного кофе и булочек, подогретых в микроволновке. Уныло вздохнув, Лола подошла к платяному шкафу. Как говорится, крути-не крути, а на работу нужно идти, как это не противно. Платье с отрезной талией поиском она с негодованием отбросила, потому что при виде его у Лолы возникало два желания — изрезать платье ножницами, а после удавиться поиском. На этот раз она выбрала коротенькое, прямое платье, как говорила тетя Каля, мешком с рукавами три четверти, кармашками и воротником хамут. Навела легкий макияж, сложила губы бантиком и накрасила их розовой помадой. Не забыла и про пучок на затылке. Одно хорошо. В таком прикиде она выглядит моложе лет на 5-6. Это радует. Лолка! Завтракать будешь! Заглянул в дверь Леня. Ну как? Она скромно опустила глаза и чуть притопнула ножкой в коричневой старомодной туфельке. Мысок круглый и каблучок стаканчиком. Не переигрывай, предупредил Леня. «Это Снегиренко, сволочь, конечно, но не дура. Не стоит ее недооценивать. Недооценить противника — самая опасная ошибка». «Не учи ученого», — подумала Лола, но вслух, естественно, ничего не сказала. Ленька и так был на взводе. «Еще бы обошли, обманули, на кривой козе объехали, обштопали, обмешурили. И кого?» великого мошенника всех времен и народов, знаменитого Леню Маркиза. Вообще-то полезно немного сбить с него спесь, а то возгордился Ленечка в последнее время ужасно. И проколов у него не бывает, и глаз у него, что рентген. Все видит, все знает, все замечает. Вот и расслабился. Обманул его клиент. Да и не раз. С виду-то... Тот ветеринар ничего из себя не представляет, оказался шустрым, сбежал, а Леньку едва не заморозил в собачьем морге. И кто его спас? Лола. А получила ли она за это хоть словечко благодарности, хоть ласковый взгляд? Да ничего подобного. «Ох, и трудно с этими мужиками». Леня отвез Лолу к бизнес-центру, в котором располагался офис фирмы «Сластена». Сказал, что секретарша машина не положена, не заработала еще. Лола пришла на работу на полчаса раньше, но из кабинета уже раздавались кашель, рычание и грохот передвигаемой мебели, из чего Лола сделала вывод, что мадам Снегиренко на боевом посту и в отвратительном настроении. «Впрочем, чему радоваться утром в понедельник?» «Кто там?» — Майя Антоновна возникла на пороге. «Явилась, наконец!» «Имей в виду! Еще раз опоздаешь, прощайся с работой!» Лола молча мотнула головой в сторону настенных часов. Несмотря на то, что стрелки показывали еще двадцать минут до начала рабочего дня, глаза начальницы сузились от ярости». «Ты еще будешь со мной спорить? Ты еще будешь мне указывать? Да кем ты себя возомнила?» Лола отступила к окну, на котором стоял глиняный горшок с цветком. «Любовно лилеемым надо думать, секретаршей Людочкой. У него были узкие листья и длинные стебли, на конце которых висели крупные колокольчики, красные, белые, полосатые. Колокольчики должны были вот-вот раскрыться». «Красивый цветок. Жалко его». Но директриса неотвратимо наступала на Лолу, раздувшись от злости раза в четыре, и орала уж и вовсе что-то несусветное. Лола уперлась в подоконник. Дальше отступать некуда, хоть Москвы за ней не было. Она нашарила за собой горшок и взяла его на изготовку. «Придется пожертвовать цветком». Лола решила, как только Майя Антоновна подойдет ближе, чем на метр, она двинет ее горшком по голове. Можно не очень сильно, хотя, судя по всему, черепушка у этой ведьмы крепкая. лупею, ее хоть растральной колонной не треснет. А потом сразу удирать. И пускай Ленька сам пытается обаять эту ведьму. Посмотрим, как это у него получится. А у нее, Лола терпения лопнуло, с нее хватит. Лола представила, как горшок расколется о голову ненавистной начальницы, как земля комими высыплется на волосы и непробиваемый синий костюм, как Майя раскроет рот так, что будут видны все внутренности, и зарет, как пароходная сирена перед отплытием. А может и не зарет, а мешком свалится на пол. Это, конечно, в случае особенной Лолиной удачи».